Бубенчики, скрип саней по снегу, лошадиные фырканье и голоса послышались под окнами. Алексей переглянулся с Афанасичем. Кто мог быть в такой поздний час? Уж не из дворца ли от батюшки? Иван побежал в сень. Это был архимандрит Федос. Царевич, увидев его, подумал, что отец умер и так побледнел, что, несмотря на темноту, монах заметил это, благословляя его, и чуть-чуть усмехнулся. Когда они остались с глазу на глаз, Федоска сел у камелька против царевича и, молча поглядывая на него, все с той же, едва заметную смешкою, начал греть озябшие руки над углями, то разгибая, то сгибая кривые пальцы, похожие на птичьи когти. — Ну что, как батюшка проговорил наконец Алексей, собравшись с духом? — Плохо, — тяжело вздохнул монах, — так плохо, что и в живых быть не чаем. Царевич перекрестился. — Воля Господня! — Видях человека, как кедры ливанские, — заговорил Федос, распев по церковному, — мимо идох и се небе. И зайдет дух его и возвратится в землю свою. В той же день погибнут все помышления его. Но вдруг оборвал, приблизил крошечное сморщенное личко свое к самому лицу Алексея и зашептал быстрым-быстрым вкрадчивым шепотом. «Бог долго ждет, да больно бьет. Болезнь государю пришла смертельная от безмерного пьянства» на неистовство и от Божия отмщения за посяжку на духовный и монашеский чин, который хотел истребить. Да ли тиранство будет над церковью, да то ли доброждать нечего. Какое тут христианство? Нечто турецкое хочет быть вера, но и в турках того не делается. Пропащее наше государство. Царевич слушал и не верил ушам своим. Всего ожидал он от Федоскиной наглости, только не этого. «Да вы-то сами, архиереи, церкви российской правители, чего смотрите? Кому бы и стоять за церковь, как не вам?» — произнес он, глядя в упор на Федоску. «И полно, царевич, какие мы правители! Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи!» что земские ерышки наставлены. От кого чают, того и величают, и так и сяк готовы в один час перевернуться. Не архиерея, а шушера. И, опустив голову, прибавил он тихо, как будто про себя. Алексею послышался голос веков в этом тихом слове монаха. Были мы орлы, а стали ночные не топыри.